Глава 22. Соня осмотрела длинный коридор. На полу красная ковровая дорожка с золотистыми полосками по бокам. На стенах светильники, дававшие приглушённый желтоватый свет. По обеим сторонам множество дверей. Соня медленно двинулась вдоль коридора, рассматривая таблички с номерами. 4409, 4407, 406, 5... «Вот он, номер 4404. Он-то ей был нужен». Покопавшись в кармане куртки, Соня нашла связку ключей и начала осторожно вставлять каждый в замочную скважину. Почему-то никак не находился нужный, но она точно знала, ей надо попасть именно в этот номер. «Зачем? Зачем ей в гостиничный номер?» «Ах да, сегодня ей позвонили из опеки и сказали, что нашёлся отец Никиты. Мужчина, кажется, был не против забрать сына». Только вот она, Соня, была очень даже против. Но при чем тут гостиница? Соня всё ещё подбирала подходящий ключ и никак не могла вспомнить, зачем она пришла сюда и как это было связано с Никитой и его отцом. Она даже не помнила, как шла сюда. Кажется, вспомнила. Отец мальчика поселился в этой гостинице, а Соня пришла, чтобы поговорить с ним и убедить оставить Никиту ей. Она даже знала, какими аргументами будет его бить. Никита вот-вот войдёт в подростковый возраст, а это самый трудный период. Зачем мужчине эти трудности? Ведь он с сыном давно не общается. На ребёнка нужно тратить много денег. Одежда, обувь, еда, школьные принадлежности, развлечения. Зачем мужчине брать на себя такие расходы? Он ещё молод, наверняка у него и женщина есть. Ещё родит ребёночка. А она, Соня, женщина неполноценная. Да-да, неполноценная. Бывший муж Вадим так ей сказал... Ты даже родить не можешь, не можешь выполнить своё женское предназначение. Никита у неё останется, и всем будет лучше. А Мила... Мила, наверное, умрёт. После таких ран не выживают. Да-да, всё это Соня и скажет отцу Никиты, чтобы убедить его оставить мальчика ей. Наконец ключ поворачивается в замочной скважине. Соня толкает дверь, и та со скрипом открывается. Почему со скрипом? Это же современная гостиница. Да и ключи на её связки какие-то старые, ржавые. Все эти мысли проносятся в голове Соне, но она уже делает шаг внутрь гостиничного номера. Потом ещё один и ещё один. Дверь с грохотом закрывается за ней. Соня вздрагивает, но не оборачивается. Она всматривается в тёмное помещение. Лампы здесь потушены, но из-за приоткрытой двери в ванную комнату пробивается полоска света. Соня прочищает горло, чтобы предупредить о своём присутствии. Подходит к двери и толкает её. Пол, стены, потолок и сама ванна забрызганы кровью. На полу распростёрто обнажённое женское тело. На нём видны тонкие красные полосы, следы многочисленных порезов. Красивые синие глаза остекленело смотрят в потолок. Соня отшатывается и натыкается на какого-то человека, который, схватив её за плечи, шепчет над самым ухом. «Это ты её убила, ты!» «Нет!» — шепчет Соня. «Нет, нет, нет!» — кричит она. Сдрогнув, Соня проснулась от собственного вопля и с облегчением поняла, то был всего лишь сон. Как же она устала от этих снов. А этот, сегодняшний, был слишком уж похожим на реальность. Если не считать скрипучих дверей и ржавых ключей, всё остальное казалось настоящим. Соня даже ощутила железистый запах крови. В голове чётко отпечаталась цифра 4404. Слишком много четвёрок. Что бы это могло значить? Бросив взгляд на часы, Соня обнаружила, что те показывают 4 утра 44 минуты. И здесь четвёрки. Она почувствовала, как по спине пробежал неприятный холодок, а по затылку поползли мурашки. Засыпать снова Соня не хотела. После ночного кошмара страшно было закрыть глаза и снова погрузиться в очередное наваждение Морфея. Она тихонечко встала и подошла к кровати. Заглянув за ширму, убедилась, что Никита спит, и крик Сони не разбудил мальчика. Она забрала его к себе, посчитав, что так будет лучше и удобнее для них обоих. Квартира Милой хоть и была больше, и у Никиты там была своя, отдельная комната, но атмосфера в доме после смерти бабушки казалась гнетущей. Соне там будто бы воздуха не хватало, да и Никита явно чувствовал себя не в своей тарелке. Вот уже почти две недели мальчик жил у неё. Вчера пришло постановление из органов опеки. Соню назначили опекуном на срок в полгода — или до тех пор, пока не будет найден отец ребёнка. В опеке считали, что это случится со дня на день. Соня же относилась к такой перспективе скептически. Зачем отдавать Никиту отцу, который даже алименты не платил и никак не участвовал в жизни сына? Но так как Мила не лишила бывшего мужа родительских прав, отец ребёнка был обязан взять заботу о мальчике на себя. Соня лишь молилась, чтобы Мила поскорее пришла в себя и восстановилась. Состояние её было стабильным, но она находилась на ИВЛ. Врачи говорили, что совсем скоро начнут постепенно переводить Милу с ИВЛ на самостоятельное дыхание. Поскорее бы. Сегодня была суббота, а значит, Никите не нужно в школу. Соня отведёт мальчика к матери, чтобы он хотя бы чуть-чуть побыл с ней. Да и для Милы это полезно. Наверняка полезно. Умывшись, Соня отправилась в кухонную зону, чтобы сварить себе кофе. Четвёрки, которые окружали её во сне и на часах, когда она проснулась, не давали покоя. Сны... Как же она устала от этих снов, граничивших с реальностью. С ума она, что ли, сходит? Да вроде здорова. При оформлении документов на предварительную опеку Соня даже специально прошла обследование у психиатра. Никаких отклонений в психике. А кошмар тогда к чему? Может, у неё какое-то предвидение? Или открылся третий глаз? Ведь мерещилась ей убитая женщина, а потом произошла трагедия с Милой. А недавно... Прямо накануне смерти Алефтины Сергеевной ей тоже приснился кошмар, в котором она отчётливо слышала похоронный звон. Перебор. Один удар в самый маленький колокол, один удар в колокол побольше и так до самого большого. И ведь этот сон оказался вещим. Похоронный звон превратился в звонок телефона, из которого она и узнала о непоправимом. Может, и сегодняшний сон что-то значил. Пока варился, а потом насыщался ароматом кофе, Соня залезла в интернет посмотреть сводки происшествий, но никаких убийств в отеле не обнаружилось. Нет, всё-таки не было у неё никакого третьего глаза. Просто её мучили такие яркие кошмары, что порой казались ей реальностью. Выпив кофе, Соня совершила такой знакомый ей ритуал. Перевернула чашку на блюдце, а потом начала рассматривать узоры из кофейной гущи. «И тут четвёрки», — прошептала Соня. «Аж две». И ещё буква «Н». Соня вздохнула. Не очень радостный результат гадания. Литера «Н» означала тревогу, которая поселилась в сердце гадающего. Так и есть. на сердце сжималось от беспокойства. И за Милу, и за Никиту, и за себя саму. А четвёрки? Четвёрки говорили о разочаровании и пустых надеждах. Правда, ответа по поводу «чего будет разочарование» гадание не давала — по поводу ситуации с Никитой или же кофейни. Несмотря на свалившиеся на Соню трудности, несмотря на трагедию в семье Милы, кофейню она не забросила. Женя, дизайнер, подготовила проект. На днях они его обсудили, сократили сумму вложений, потому что Женя слишком уж размахнулась, и теперь занимались закупкой стройматериалов. Совсем скоро в помещении начнётся ремонт, контролировать все работы будет дизайнер, но и сама Соня не собиралась оставаться в стороне.